что привело к подлинному промышленному буму. Строительством металлургических предприятий занялись массы дворянства, высших сановников и чиновников, для них это было настоящее золотое дно. Заметно возрастало население, не выпадало особенно голодных лет, подушная подать несколько раз сокращалась, а многолетние доимки в ее сборах были отменены, как и сдерживавшие торговлю внутренней и В итоге, несмотря на порчу монеты, повышение цен на соль, пятилетнюю войну, экономика к началу 1762 года не была ни истощена, ни разрушена. Важными оказались и перемены в настроениях общества. Как уже сказано, Елизавета не отличалась жестокостью. Под ее скептром выросло поколение новых людей, уже не битых Петровскую дубиную. Страшный перелом — В самом строе русской жизни сознание, произошедшее в конце XVII начале XVIII века, казалось им седой, скучной страны. Идеи просвещения, неограниченные никакими препятствиями, стали быстро проникать в Россию. Это сказывалось на сознании дворянства, на общем распространении начал гуманизма и терпимости. Конечно, люди той поры побаивались тайной канцелярии и особенно не распускали язык. Но все-таки железная хватка этого ведомства при фактической ликвидации смертной казни ослабла. Перестали пытать женщин, вместо кнута все чаще применяли плеть. Когда стал разрабатываться проект уложения, то тайная канцелярия подала свою записку о мерах по смягчению пыток и сокращению списка тяжких государственных преступлений из числа этих преступлений выкинули такие за которые люди при Петре великом или ониван не приговаривались к смерти это были сквернословие при чтении царского указа и за его или сказывание при этом фразы на него плюю а также обзывание императорского указа воровским необнажение головы при чтении его громкое выражение сочувствия наказываемому преступнику Не особенно жестоко карались ошибки при написании титула государыня в Челобитной. Отпускалась вина за непразднование высокоторжественных календарных дней без уважительной причины, а также не непитье за здравие государя и отговорки при неявке на службу по той причине, что за здравие государя принуждали пить. Можно было не доносить на тех, кто кого-либо называл бунтовщиком, изменником или стрельцом. Важные сдвиги произошли в литературе, искусстве, науке. Основание Академии художеств, Московского университета, публичного театра, увлечение оперой, музыкой — все это стало порождать таланты, воспитывать вкусы. Покровительство наукам и искусствам стало делом престижа, а успехи таких людей, как Ломоносов, способствовали повышению уровня самосознания и самоценности русских людей Елизаветинский век русское дворянство еще на один шаг продвинулось по пути своей эмансипации, к утверждению сословных привилегий и развитого сословного сознания, обладателя которого уж нельзя было безнаказанно пороть и унижать, как холопа. Елизаветинское царствование подготовило новую Екатерининскую эпоху. Так век Елизаветы не пропал для потомков, он стал звеном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 Ebook дефис